Американское правительство, начиная с Клинтона, почти не скрывало, что хочет победы Переса, чтобы продолжить мирный процесс. Мартин Индек, новый посол США в Израиле, предрекал победу Пересу со счетом примерно 51 на 49. За 15 минут до закрытия избирательных участков американцы получили предварительные сведения, что Перес побеждает. Вздох облегчения прошел по Белому дому и Госдепартаменту. Но израильские избиратели распорядились по-своему за дантеньягу проголосовало 50 тысяч 49, 49 избирателей 1 501, человека за Переса проголосовало 49,51% избирателей 1,471,566 миллион человек Страна расколота практически поровну. На два лагеря заголосили все. Обе точки зрения на Арафата имеют в народе одинаковую ценность. Как конкретно Натаньягу относится к Арафату, стало ясно, когда новый премьер сделал своим заместителем Рафаэля Эйтана, вернувшегося в политику Шарона, в Кнессете 13-го созыва его не было вовсе, сделал министром инфраструктуры. Американцы погрузились в глубокий трав. Изюминкой выборов оказались партии, объединившие патриантов из бывшего СССР. Единство и Иалия, не попавшая в Кнессет, и Исраэль Баалия, в Кнессет попавшая. Исраэль Баалия была официально зарегистрирована 13 марта 1996 года. Однозначно перевести с иврита ее название «Исраэль Баалия» вряд ли возможно, так как слово «алия» имеет несколько значений, в частности «подъем» и «восхождение». И производная от него репатриация в израиль Поэтому смысл, вкладываемый в название, каждый понимал по-своему, что устраивало ее организаторов. А поскольку партия, как провозгласили ее основатели, помимо общей сионистской идеи, была создана и для того, чтобы бороться в парламенте за интересы новых репатриантов из России и других республик СНГ, то ее название следовало толковать еще более расширительно. Израиль на подъеме благодаря репатриации евреев из бывшего СССР. Это была не первая партия иммигрантов, но самая первая такая партия, которую создал старый отказник Юлий Кошаровский для участия в выборах 92-го года, в Кнессет тогда не попал набрав только 12 тысяч голосов. Щеранский помогал тогда Кошаровскому и опыт накопился. Спустя 4 дня после регистрации, 17 марта, в Иерусалиме состоялся учредительный съезд «Исраиль-Балия», который избрал лидера партии и ее центральные органы, утвердил предвыборную платформу, выдвинул кандидатов в КНЕСЭ. На съезде присутствовало полторы тысячи делегатов. В отличие от большинства мелких партий, которые в Израиле во множестве образуются накануне очередных выборов, на съезде Исраильба Алия, по крайней мере формально, представляли не только сами себя. Партия уже имела низовые структуры в ряде городов. При ней незадолго до съезда были созданы молодежные и женские движения. Перед съездом партийное руководство объявило о том, что израиль баалия уже записалась около 40 тысяч репатриантов. Как заявил создатель и лидер партии Натан Щеранский, мы успели создать всю структуру, найти организации в США, которые оказали нам материальную поддержку, и лишь потом пришло время зарегистрировать себя партией. «Исраэль-Баалия» вошла в правительственную коалицию. Палестинские лидеры боялись, что Перес не сможет провести в жизнь, Соглашение о самоуправлении палестинцев, если он станет преемником Рабина на посту премьер-министра. Однако настоящим шоком была победа Ликуда на выборах премьер-министра, приведшая к власти Деньямину Натиньягу, которого палестинцы считали за право экстремистского лидера. Израиль отказался от наследства Рабина, сделал вывод Арафат. Питомец ветреной судьбы шиман Терес вновь оказался в оппозиции. Партия вода ему этого не простила, и для него забрежила перспектива потерять лидерство в партии. Сформировав кабинет, Нетаньягу, как и многие израильские премьеры до него, запланировал свой визит в США на начало июля. Американцы принялись обрабатывать Биби еще до этого визита. Биби – это кличка премьер-министра Бенемина Нетаньягу из армии из молодости. Так они намекали ему, что неплохо было бы наладить личный канал связи с арафатом чтобы более тесно вести с ним дело. Но Биби имел свои взгляды на вещи. Когда он встретился с Клинтоном, тот начал было опять говорить о важности мирного процесса, но Натаньяо его мягко перебил в стиле «А теперь послушай, что я тебе скажу» и прочел Клинтону лекцию о своей оценке дел на Ближнем Востоке, вообще и о в частности. Когда он ушел, Клинтон меланхолично процедил. Он думает себя супердержавой, а мы здесь должны исполнять все его требования. Как он и сказал. Think he thinks he's a superpower and we are to whatever he requires. Надежды палестинцев на создание независимого палестинского государства на западном берегу и в секторе Газа стали очень расплывчатыми. Хотя официально Нетаньяху от договоров Осло 1 и Осло 2 не отказывает Натаньяу, однако, санкционировал дальнейшее расширение строительства поселений, поддержал открытие второго прохода по археологическому туннелю в Иерусалиме, пролегающему под западным основанием мечети Аль-Акса. Позднее он послал Ломан в Оман группу террористов с заданием убить лидера Хамаса. Эта попытка провалилась, и Натаньяу был вынужден извиниться перед Иорданией за вопиющее нарушение суверенитета этой страны. Натаньяу также внес коррективы в план вывода войск из Хеврона, противоречащие договоренностям в Осло. Президент Клинтон вновь вмешался, стремясь спасти мирный процесс. Палестинцы, израильтяне были приглашены в конференц-зал Центр УАЙ в Мэриланде для выработки соглашений. После 9 дней переговоров Клинтон пригласил Арафата с Натаньяху в Белый дом подписать соглашение. Король Хусейн был тоже приглашен в в качестве авторитетного деятеля, много лет посвятившего поискам мира и безопасности в регионе. Он, чтобы присутствовать на церемонии, оставил клинику Мэйо, где проходил лечение от рака. Лечение лишило его всей растительности на голове, но он нашел в себе силы пошутить над тем, что потерял волосы в борьбе за мир. Суть соглашения заключалась в укреплении безопасности Израиля при одновременном расширении подконтрольного палестинцам района на Западном берегу, и дальнейшем создании благоприятных возможностей для совместного проживания израильтян и палестинцев. Это соглашение способствовало дальнейшему продвижению к длительному миру на Ближнем Востоке. Оно включало следующие пункты. Всеобъемлющее соглашение о взаимной безопасности, нацеленное на сдерживание насилия в регионе и укрепление неприкосновенности Израиля, Выводы израильских войск с дополнительных 13% территорий Западного берега, причем каждый процент, Арафан буквально выцарапывал из неуступчивого Нетаньяу. Передача дополнительных 14 и десятых территории из-под совместного под палестинский контроль, высший пилотаж картографов, подтверждение изменений, внесенных в палестинскую хартию относительно уничтожения государства Израиль. Арафан долго не хотел отменять призыв к уничтожению Израиль, но это было обязательным. Условиям, которые мы поставили. Освобождение 750 палестинских заключенных. Это было воспринято в Израиле очень болезненно. Болезненно. Думали освободить только женщин. Говорили также, что освобождены будут только те, кто не обогрел своих рук кровью. Открытие аэропорта и промышленной зоны в Газе. На практике аэропорт появился на западном берегу, а промышленная зона на границе Газа. Открытие коридоров для безопасного предвижения между Газой и западным берегом. Это были две дороги на юг по которым палестинцы с пропусками могли сновать между двумя частями своей автономии. Переговоры относительно открытия морского порта в Газе, разрешение Израиля на дальнейшее воссоединение палестинских семей, разрешение студентам из Газы беспрепятственного проезда на западный берег и обратно. Что это соглашение дало израильтянам и палестинцам? Для Израиля это было промежуточное решение, дающее время сосредоточиться и подумать. По сути и палестинцы достигли немногое. Палестинская национальная автономия ПНА фактически была парадным мундиром, а не реальной властью. С одной стороны, на Арафата плевал израильский премьер-министр. С другой, единокровные палестинцы из Хамаса и исламского джихада. Возникли новые проблемы, связанные с нарушением ПНА прав человека и нецелевым использованием средств, предоставленных западными странами-донорами для сооружения инфраструктуры. Например, аэропорта, хотя все это в основном находилось под контролем израильтян, игнорировалось интересы палестинцев диаспоры, что и стало источником недовольств Действительно, самым крупным проектом администрации Арафата оказались не больницы, университет, аэропорт или, скажем, химкомбинат, а казино. Казино «Оазис» было построено австрийским предпринимателем, но и автономия вложила туда 60 миллионов долларов. Одновременно стало выясняться, что... Закупаемое палестинскими силовыми структурами оружие по своим количественным, качественным характеристикам во много раз превосходит то, что было согласовано в подписанных соглашениях. Оружие палестинских силовых структур впервые было направлено в сторону израильских солдат уже в ходе массовых беспорядков в сентябре 96 -го года. Тогда погибло более 15 солдат Саала и более 80 палестинцев. Спровоцированы эти были беспорядки палестинской пропаганды после открытия второго входа или выхода для хашманейского туннеля. Туннель этот многие сотни лет мало кого беспокоил. Один вход в него находился около Стены плача, второй был замурован. Э, был на улице э, был он на улице Виа Долороза, крестный путь в мусульманском квартале старого города Иерусалим. Если раньше туристы, любопытствующие, заходили и выходили из туннеля у стены плача, то теперь было решено сделать его сквозным. Сказано, сделано. Вход на Виа-Долороза размуровали, лампочки пояснительные и таблички в туннеле сделали, а достопримечательность и достопримечательность заработал Палестинские волнения по этому поводу начались из-за того, что был нарушен некий, так сказать, статус-кво в области святых мест. арабам показалось, что евреи делают подкоп под им принадлежащую храмовую гору. Арафат умело воспользовался поводом и благословил на беспорядки Арафат на территориях вел себя как диктатор. Единственным кандидатом на вышеупомянутых выборах в автономии, с которым Арафат соревновался, так сказать, за место Раиса, была умная и очень энергичная женщина Самиха Халиль. Какого вы мнения о предвыборной программе Арафата? У Арафата есть программа? Спросила она. Она проиграла. Через подтасовки и помощь израильских служб Палестинский совет, национальное собрание автономии, оказался прорафатовским. Из 88 мест собрания и его партия Фатх и сочувствующие лица получили около 50. Около 30 из которых заняли те тунисские товарищи по борьбе самого Арафата. Остальные места расхватали члены местных кланов. Шаака, Ильмасры, Наблус, Шаава, Газа, а также местные герои первой интифады. Так в парламентарии попал Меруан Баргути, Хусам Хадер и Хатим Абдуль Кадер еще перед выборами. Палестинцы установили, что от газы будет 37 представителей, от западного берега 51. Зарплату каждому члену совета положили пустячную 30 тысяч долларов в год. Стали снова говорить, что новое национальное собрание провозгласит независимое палестинское государство. Юмор был в том, что еще в 1988 году государство Палестина уже было провозглашено национальным собранием, которое тогда ютилось в Алжире. Между тем, бедность среди палестинцев после договора Осло углубилась. В тот год считалось, что уровень бедности для жителей Газы это доход в 650 долларов на человека в год, то есть 2050 шекелей по курсу 1996 -го года. В Израиле бедностью считался такой доход в месяц, но у 20% жителей Газы и такого дохода в год не было. С момента подписания норвежских соглашений бедность в секторе Газа выросла на треть. Средняя семья в секторе тратила 58% своего бюджета на еду. На первый и самый поверхностный взгляд непролазная безвыходная бедность в Газе не должна была сильно волновать жителей Израиля. Но бедность это катализатор терроризма. Нам нечего терять, кроме своих цепей, и вперед взрывать автобус. Террор против Израиля не ослабевал. Соответственно, Израиль все чаще закрывал границу и не пускал палестинцев на заработки. Один день закрытой границы, экономика газа теряла 3 миллиона долларов. Еще больше бедности, еще больше добровольцев взрываться. И так без конца. Официальный Арафат должен был за этим террором следить и присягать. И действительно, он нагнал в газу 20 тысяч полицейских. То есть по одному полицейскому на каждые 50 жителей расходы на полицию и службу безопасности обходились нищей и автономии в 50 миллионов долларов в год. Результата не было. Террор продолжался. Уже в феврале 96-го между Калькилией и Тулькаромом, двумя арабскими городками на западном берегу, непосредственно у зеленой черты были возведены заграждения. Прообраз будущей стены ограждающей территории. С 1915. В 1996 году на глаз было видно, что тандема Арафат-Нетиньяху не получится. Отдельная история связана со взятыми палестинцами обязательствами по отмене пунктов палестинской хартии, призывающих к уничтожению государства Израиль и противоречащих подписанным мирным договорам Из соглашения в соглашении палестинские лидеры брали обязательства по исправлению, написанной в крайне антиизраильском духе, палестинской харти казалось что палестинцы свое обещание выполнили. еще 24 апреля 96 года палестинский национальный совет собравшийся в газе проголосовал за предложение арафата считать недействительными статьи противоречащие договоренности между оп и правительством израиля позже 14 декабря 98 года палестинский национальный совет открытым голосованием в присутствии президента сша клинтона подтвердил это решение Однако, с политически-правовой точки зрения, палестинская хартия так и не была отменена. Согласно статье 33-й хартии, своего рода конституции палестинского государства в пути, так сказать, она может быть изменена или отменена только голосованием двух 3 списочного состава Национального совета оп Но фактически не в ходе голосования 24 апреля 96-го, не 14 декабря 98-го, официальный подсчет голосов не вёлся. Делегации про, делегаты просто подняли руки. Но эти поднятые руки никто не считал. Кроме того, на голосование ставился вопрос об отмене тех статей Хартии, которые противоречат палестинско-израильским договорённостям. Сказано широко, при этом сами статьи не конкретизировались. Голосуя, члены исполкома ОПЕ имели понятия о том, какие именно статьи они исключают из текста Хартии, равно как и о том, как выглядит исправленный вид Хартии. Поэтому в действительности провели два показательных шоу, имевших символическое значение. Антиизраильская пропаганда практически во всех палестинских СМИ по-прежнему действовала так, как будто никаких осло и в помине не было. Но в любом случае... Палестинский национальный совет был ничего не значащим сборищем второстепенных фигур, которые мало оказывали влияние на происходящее на территории Всем заправляли ставленники Арафата, его друзья по тунисской ссылке. Это не означает, что администрация палестинской автономии, которую привел за собой Ясер, была сборищем сплошных сомнительных личностей и закоренелых профессиональных террористов. Нет, она была по составу очень пестовой. Пожилой Махмуд Абас Абумазен родился в 35 в Саффаде, беженец со 48 -го года. Успел побыть послом ОП в Москве, поучаствовать в переговорах в Осло. Он прославился тем, что в Институте востоковедения в Москве защитил в 1982 году диссертацию о связях нацизма и сионизма, в которой утверждал, что у в Холокосте погибло не 6 миллионов, а 890 тысяч. Теперь он был генеральным секретарем исполкома оп Саиб Эрикад родился в 55-м Верусалиме, получил степень магистра политологии в университете Сан-Франциско, а докторскую степень в университете Брэдфорд в Англии. В автономии он стал министром по делам местного самоуправления. Еще один ветеран Ахмед курей Абу Алла, родился в 37-м Верусалиме, Тоже много сил положивший на переговоры в Норвегии в девяносто третьем году, стал спикером палестинского парламента, законодательного собрания. Протогеа Арафада, Мухаммед Дахлан, родился в шестьдесят первом в Газе, ставший главой палестинской службы безопасности в Газе, академического образования не имел.